Третье. Игрок с Биржевой улицы. На допросе 13 октября 1953 года один из самых верных бериевских опричников Богдан Кабулов показал, что в 30-е годы Берия был полновластным хозяином Грузии, и все организации и учреждения, в том числе и НКВД, беспрекословно выполняли его требования. Другие подручные Лаврентия Палыча, подтверждая такой вывод, добавляли, что к 1938 году в республике, да и, пожалуй, во всем Закавказе, утвердились культ личности Берии, его непогрешимость как политического деятеля и крупного организатора строительства в Грузии. Хотя слова культ личности по отношению к Берии и подобным ему властолюбцам и народным слугам диктаторам на наш взгляд не совсем правомерны и точны. Культ это бездумное или расчетливое преклонение, раболепство, угодничество, лицемерие, покровительство насилие. Что ж, карьере Берии эта сторона вполне подходит. Но есть и другая сторона. Личность, предполагающая широкий ум, мудрость, глубокие знания, бескорыстие и жертвенность во имя общего дела. Материалы, которые мы изучили, описание всех злодеяний, напрочь отвергают наличие уберия всех этих качеств. Кроме того, думается, сочетание слов «культ» и «личность» при оценке политического и государственного деятеля социалистического государства, вообще не несочетаемо, поскольку несет в себе определенные элементы безнравственности и моральной ущербности. Где процветает культ, там трудно говорить с полной уверенностью о социализме. Точно так, как обожествление и идеализация одного лица порождают застой мысли и дела, при культе происходит мельчание, перерождение, а затем духовная и политическая гибель, как самой властвующей особы, так и ее окружения. Но там, где живет авторитет настоящей личности, культ невозможен. Одним словом, или только культ, или только личность. Берия в советском строительстве, смеем утверждать, не являлся личностью, а был, скорее всего, политическим игроком. Поначалу, когда в его игре цели были мелкими, уездными, то есть стремление к сравнительно малым должностям в партии и государстве, то и ставки делались им соответствующие – клевета и доносы на неугодных лиц, компрометация соперников. С постепенным ростом карьеры на карту ставились не только чужая репутация и добрые имена, но и свобода, жизнь людей. С чего же он начинал? Какие соки вспоили и вскормили его преступный демонизм? Некоторые сведения содержатся в многочисленных следственных материалах и в первую очередь в автобиографии Берии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 Регулярное обучение прекращается, и занятия мои в институте продолжаются с перебоями до 1922 года. Однако за все это время связи с институтом не теряю, и только в 1922 году, в связи с переводом меня за Крайкомом, за Кавказским краевым комитетом, РКП из Баку в Тифлис, Я прекращаю учение, числясь к этому времени студентом третьего курса. Так прерывается учение мое в Баку, начатое здесь в 1915 году и с перерывами, продолжавшееся до 1922 года. В том же 1915 году начинается впервые и мое участие в партийной жизни, тогда еще в зачаточной форме.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 Организация учащихся, взаимно материальная поддержка и самообразование в марксистском духе, чтение рефератов, разбор книг, получаемых от рабочих организаций и прочее. Одновременно был избран старостой своего класса нелегально. Вот еще когда начались игры в нелегальщину, в подпольную работу, Прикрытие высокой революционной фразой мелочного самовозвеличивания, переросшего в вождистские амбиции. В марте 1917 года я совместно с товарищами Егоровым, Пуховичем, Аванесовым и еще одним товарищем, фамилию не помню, организовываем ячейку РСДРП большевиков, где я состою членом бюро. Как уже упоминалось, свой партийный стаж Берия не мог подтвердить ни фактами, ни документами. Получалось так, что никто его в партию не принимал, а он сам выгодный для него момент определил свое членство. По сути дела, как подтверждает вся его дальнейшая карьеристская, а еще точнее преступная деятельность, у него ничего общего не было с коммунистической партией. Именно такие, как Берия, много сделали для того, чтобы дискредитировать героическую историю большевизма, его светлые, благородные цели, его высокую жертвенность во имя счастья, равноправия и интернационального единства трудового народа. И все нападки, которым недальновидные теоретики и практики подвергают в настоящее время партию Следует безоговорочно отнести в адрес Берии и ему подобных носителей любого культа антипартийного, антисоциалистического и антисоветского явления. В 1916 году, летние каникулы, я служил в качестве практиканта в главной конторе «Нобель» в Балаханах, зарабатывая на пропитание семье и себе.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 изобличая фиктивного члена партии и фиктивного члена бюро, дает убедительные сведения протокол допроса Берии от 16 июля 1953 года. Приводим выдержку из него. Вопрос. Как могло случиться, что вы, будучи членом партии с марта 1917 года, в июне этого года добровольно вступили практикантом в гидротехническую организацию и выехали в Одессу. Было ли это поступление согласовано вами с партийной организацией? Ответ. Что я поступил в эту организацию, Цуринов, Цуринов-Аванесов, по словам берии соученик по техническому училищу, записал его в партию большевиков, знал, но я ни с кем из партийной организации этого не согласовывал.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 сам занимаясь с другими ячейками в качестве инструктора. Осенью того же 1919 года от партии ГУММЕД, социал-демократическая организация, действовавшая с конца 1904 по февраль 1920 года, созданная для политической работы среди трудящихся мусульман,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 Краевым комитетом Компартии большевиков от регистрода регистрационная разведывательное управление отдел Кавказского фронта при РВС 11-й армии командируюсь в Грузию для подпольной зарубежной работы в качестве уполномоченного РВС революционный военный совет В то время в Грузии у власти находилось меньшевистское правительство. В Тифлисии, связываясь с Краевым комитетом в лице товарища Амаяка Назаритяна, раскидываю сеть резидентов в Грузии и Армении, устанавливаю связь со штабами грузинской армии и гвардии, регулярно посылаю курьеров в регистрат города Баку. В Тифлисе меня арестовывают вместе с Центральным комитетом Грузии, но согласно переговорам с Туруа, с Ноем Жордания освобождает всех с предложением в трехдневный срок покинуть Грузию. Жордания – известный грузинский меньшевик. Однако мне удается остаться, поступив под псевдонимом Лакербая,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 по хвалённым листе от 12 сентября 1922 года и в местной прессе. Работая в азербайджанской ЧК, одновременно состою председателем Ас Межкома, азербайджанская межведомственная комиссия с 7 1921 года по 9 1922 года. Затем в комиссии ВС Высшего экономического совета и в комиссии по обследованию РЕФ-трибунала. По партийной линии состою прикрепленным от БК АКП, Бакинский комитет Азербайджанской коммунистической партии, к рабочим ячейкам, а позже для удобства к ячейке ЧК, где состою членом бюро,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 Она это найдет нужным. 1923 год, 22 октября, подпись. В автобиографии, написанной 24-летним Берией, есть места-фактики, которые, словно яркие перышки в распущенном павлиньем хвосте, трудно не заметить показуха, самовосхваление, возвеличивание мелочей до крупных масштабов. Это, видимо, черта характера, получившая благодаря обстоятельствам, угрожающие для других развития. И педагогическая деятельность подростковый период, и нелегальное избрание старостой класса, и казначейство в благотворительном нелегальном марксистском кружке, и высокие самооценки, а также выпячивание личной роли в дальнейшей деятельности, все это сразу бросается в глаза. Но есть в автобиографии другие факты и события, которые можно опровергнуть или принять на веру только после сравнения этого документа с другими. Взять такой важный момент, как начало партийного стажа Берии. Если верить Лаврентию Павловичу, то его партийная деятельность началась в марте 1917 года и довольно активно. Более того, сам он является одним из учредителей большевистской ячейки в Бакинском техническом училище, а также членом партбюро, какого в ячейке из нескольких человек. Следствию удалось убедительными доказательствами отвергнуть этот обман. И на допросах, чтобы хоть как-то оправдаться, Берии приходилось все время придумывать новые версии, постоянно выкручиваться. В итоге организатор большевистской ячейки превратился в одного из многих, кого записали в партию, не выдав документа и не поставив на учет, не определив поручения.